Мадригал. Мои глаза — преддверье летней ночи. В июле вечер, тюль и синевы. В них каждый миг становится короче, И в каждом миге дышите лишь вы. Январь 1913 года. Сердце в перчатке. И те, чье сердце носит перчатки шесть с половиной. Жюль лафорг Посвящение. По тротуару сердца, на тротуары улицы, В тюль томления прошедшим вам, Над ленью вечера, стихая над стихов Амурницей, серп золоченым словам. впетличив в сердце гвоздичной крови, Синя озерит усталым взором бульвар, Всем, кого солнце томлением в постели ловит, Фрукт изрубинит вазный пожар. И вам, о единственное, мои стихи приготовлены, Метродотель, улыбающий равнодушную люстру. Разве может заранее ужин условленный Симпровизировать и улыбаться искусство? Чтоб взоры были, скользя коленей, О нет, не близким! А вы, как вечер, были ласковая, Для вас, о единственное, Духи души разбрызгал, Когда выроняли улыбки, Перчатку с сердца стаскивая. Август 1913 года